Глава 45. Гнарфы. Я начал медленно садиться в кресло, давая Ами время опередить меня согласно этикету. Так и получилось. И всё же, надо было что-то сказать, и я не придумал ничего лучше, чтобы ещё раз повторить самое главное. Тогда оставляем все наши разногласия на потом, а с теми, кто этого достоин или нет, можно будет разобраться и после. Я знаю, сейчас действительно не время, тихо ответила Ами. Я поговорю с егосом. Значит, союз, уточнил я. Да, подтвердила она. Тебе и твоим людям не будут препятствовать. Что же касается установки пушек на мой флот, может быть, мы заранее сможем провести какую-то подготовительную работу, чтобы ускорить процесс. Ну вот. Ами, похоже, полностью пришла в себя. Эмоции ушли в сторону, остались только дела. Думаю, на этот вопрос лучше ответит мой инженер. Улыбнулся я, с удивлением отмечая, что радуюсь возвращению холодной и рациональной Ами императрицы. Может быть, как друг она мне с подобным подходом к делу и не нравится, но вот как правитель Соул и союзник в грядущей великой битве, вполне Хасси и Медведь терпеливо ждали в приёмной на широком диване. Впрочем, нельзя сказать, что процесс был мучительным. Им то и дело подносили напитки, а на широком экране, висящего под потолком монитора, транслировался какой-то захватывающий боевик. Химера была с головой погружена в переплёт сюжета, а вот больная Икасоглазы чуть головы не сломали, вертясь и разглядывая каждую деталь комнаты. Ещё бы, они выросли на военной базе, окружённой болотом со змеями, и на фоне постоянной угрозы нападения дроидов, а тут сладкая жизнь во всей её красе. Хасси, позвал я Химеру. Расскажи её высочеству, что нам нужно. Да, мастер, девушка встала и отвесила лёгкий поклон, с интересом изучая взглядом Ами. Высоколегированная сталь для прокладывания управляющего канала, пластикатовые прокладки намит на случай повреждения рабочего тела и неочищенная серамовая руда, желательно строеной валентностью, чтобы Стоп, стоп, стоп. Принцесса выставила вперёд руки. Объясните это министру Равели. Я никогда раньше не слышал этого имени, а потом быстренько заглянул в поисковик на коммуникаторе. Крок. Ведь можно было догадаться. Велеравели возглавлял промышленное ведомство империи. Министр оказался высоким, сухоньким старичком, двигающимся с грацией леопарда, но на лицо при этом выглядел как наивный университетский профессор. Хотя на самом деле это наверняка просто маска, ибо на высоких постах наивные не задерживаются. Чтобы зацепиться на самом верху, нужно быть хищником. И это травелли вряд ли было исключением. С Химерой они быстро нашли общий язык и скрылись. Ами меня тоже оставила, сославшись на дела. Думаю, я даже догадываюсь, какие именно. Ей предстоят непростые переговоры с врагами в лице Увосса и Панариана, а потому ей точно не нужны сейчас как лишние свидетели, так и столь же лишняя нервотрёпка. Меня проводили в другую комнату, выполненную уже в голубоватых тонах. Мишук я взял с собой, чтобы не потерялись во дворце и ничего вдруг не натворили. Включив им заботливо оставленный для гостей планшет и заставив читать информацию о текущем положении дел в галактике, сам я уселся в мягкое кресло и написал Асикина. Пришло время тебе и твоему брату показать, на что способен Гнарф. Строчка была довольно провокационной, но я решил, что такой акцент будет правильнее, чем просьба о помощи. Тем более, что я с моим предложением выбраться из роли аутсайдера нужен гнарфам гораздо больше, чем они мне. Откажут, ну и ладно. В крайнем случае, выслушаю пару ехидных подначек от Ами, которые придётся выделить на транспортные нужды кого-то уже из своего флота. но в глобальном плане на результат грядущей битвы это не особо и повлияет. Как и с землёй, тут больше расчёт на будущее. Если Асакина и в самом деле соберётся родить моего ребёнка, хотелось бы позаботиться о том, чтобы его родня застолбила за собой место в намечающемся переделе галактики. Не прошло и минуты, как пришёл прямой вызов, и на экране коммуникатора возник портрет моей белобрысой невесты. "А ты умеешь заинтересовать", улыбнулась она, когда пауза затянулась, и я уже начал было соображать, как лучше будет построить этот разговор. "Ты не сказал, с кем из нас конкретно хочешь поговорить, поэтому я попросил брата, чтобы он уступил мне". "Рад? Рад?" "Говнюля, ну давай сразу к делу." Лицо Гнарвки моментально стало серьёзным и внимательным. Я заметил, что Ася, слушая собеседника, слегка наклоняет голову вправо, и почему-то сейчас, несмотря на общую нервозность и тревожность, это выглядело особенно мило. Этот факт я отметил про себя лишь мимоходом и не теряя времени, рассказал Асе текущий расклад. Коротко, но обстоятельно. Смертельная опасность для всей галактики, могущественные дебихаты, которых можно победить только всем вместе, объединившись. Мой план по производству гравипушек и наконец роль гнарфов во всём этом. Я поняла тебя, кивнула девушка, выслушав. Я передам твои слова брату, и он примет решение. Как будто у них есть выбор. Я это понимаю, ас это понимает. Но если ей хочется сохранить эту иллюзию, то пусть так и будет. Надеюсь, оно будет положительным, мягко ответил я, а потом неожиданно для самого себя добавил: Нам будет сложнее справиться без вашей помощи. Да уж, что-то я совсем размяк. Ася же ничего не ответила и отключилась. Впрочем, может быть, я и недооцениваю сложность этого решения для её народа. Всё-таки сразу соглашаться на роль перевозчиков это шаг, которым Игнарфы признают свою несостоятельность как воинов. Тяжёлое решение для тех, кто ещё недавно считал себя второй силой в нашей галактике. С другой же стороны, во время Второй мировой никто не считал слабыми союзников, которые доставляли СССР грузы с вооружением, боеприпасами и продовольствием. Напротив, их помощь оказалась весьма кстати. И тоже сыграла свою роль. Так что на это ещё как посмотреть.